Часть 2, глава 1. Тьма, гул, стук колес, болью отдающийся в висках. Голова раскалывается, отчего я сильно зажмурилась в попытке унять боль, но тщетно. Во рту пересохло, спина ныла от долгого лежания на твердом сиденье вагона поезда. Головная боль мешала сфокусироваться на чем-то определенном, но общую картину я оценила. На потолке с перебоем горела лампа, освещая пространство вокруг, но не все. Казалось, что ее свет не достигал окон, так как я ничего не видела сквозь них. Они были лишены даже отражения, которое я пыталась рассмотреть, приняв сидячее положение. Стекла замазаны краской, никто не должен узнать местоположение моего дома. Наконец-то ты очнулась, а то стало как-то скучно. Спокойный, почти ласковый голос донесся до меня. И я резко уставилась на противоположную сторону, найдя взглядом Томаса. Он выглядел все так же мерзко, от чего я скривилась. Руки и ноги были свободны, и во мне вспыхнула радость, но тут же испарилась. Почти успев призвать гнев, наткнулась взглядом на толстенный браслет на запястье, который мигал разноцветными лампочками вокруг небольшого дисплея. Снова игрушки Пеков. Решив испепелить эту штуку, увидела, как дисплей загорелся красным светом одновременно услышав предостережение. «Остановись, пока не лишилась рук, ног и головы». Будничным, но твердым голосом Том заставил меня взглянуть на него. «Ко мне!» Отдал приказ, не сводя с меня своих разноцветных глаз. Увидеть весь вагон мешали сиденья, выстроенные рядами. Но тот, кого подозвали как собаку, и сам явился передо мной. Не хочу, чтобы между нами были какие-то недосказанности и секреты, поэтому наглядно покажу тебе будущее в случае, если ты решишь использовать свою силу. Я слышала Тома, но изучала парня, который застыл в проходе между мной и тварью напротив. На шее, запястьях и даже щиколотках у парня были надеты такие же браслеты, как и у меня. Я резко схватилась за горло и от злости скрипнула зубами. На моей шее, второй руке и ногах красовался тот же набор. «Это что-то новенькое». Ощути любовь сполна, друг мой. Новый приказ Я уставилась прямо в золотистые глаза, которые вспыхнули еще ярче, как и желтые индикаторы на его браслетах. Парень начал светиться все ярче и ярче, а затем прогремел писк, который стал оглушительнее гула мчащегося по рельсам поезда. Будто в замедленной съемке я наблюдала за тем, как каждая конечность парня отделилась от туловища, оросив меня кровью и кусочками плоти. Обезглавленное тело рухнуло в проходе, как и мое сердце в пятке. Еле сглотнув ком в горле, медленно стерла с лица ошметки незнакомца и перевела взгляд на Тома. Он добродушно улыбнулся мне и опустил прозрачный зонт, которым прикрылся от брызг. «Как видишь, королева тьмы и пепла, у тебя два пути — смириться и позволить мне работать или сдохнуть. Но...» Он широко улыбнулся мне, отчего у меня кишки скрутило. «Зная твою историю и силу, Особенно то, что ты еще лелеешь надежду на воссоединение с дочкой, почти уверен, что ты выберешь первый вариант. Верно, Адена? Мы встретились взглядами, так как мой вновь бегал по остаткам только что живого душевника. Не волнуйся, скоро мы будем на месте, и я проведу тебе экскурсию по твоему новому дому. «Поезд доставит нас прямо в сердце моей лаборатории, и она ждет тебя с нетерпением». «Зачем?» Прохрипела. Весьма глупый вопрос, но была окутана ужасом от наглядного представления и ответа, который уверенно уже знаю. «Зачем?» Усмехнулся и взглянул на меня, как на несмышленного ребенка. Чтобы понять пределы человеческой выносливости, чтобы увидеть, как ломается разум и как он пытается собраться вновь. Ты особенная. В его глазах появился безумный блеск психа. Ты пережила то, что сломала бы других. Это делает тебя бриллиантом моей коллекции и исследований. Он поднялся и подошел ко мне, затем слегка нагнувшись, чтобы оказаться на уровне моих глаз. «Не бойся боли, Адена!» Взяв прядь моих волос, с улыбкой поднес к своему лицу и втянул их запах. «Бойся того, что последует после неё!» Его взгляд и слова врезались ржавым гвоздем прямо в сердце. Отшвырнув прядь, он вернулся на свое место. Закинул ногу на ногу и, подхватив планшет с маленького стола, полностью погрузился в работу, судя по всему. Бешеный ритм сердца оглушал сильнее шума вокруг. До прибытия еще два часа и у тебя есть время подумать о жизни или помолиться. Не отрываясь от своих дел, вновь обратился ко мне. Хотя в стенах моей лаборатории боги никого не слышат. Усмехнувшись, оставил меня один на один с дичайшим страхом. Не зная, куда спрятаться от новой реальности и своих мыслей, Закрыла глаза и откинулась на сиденье У меня осталось два часа до того, как я окажусь в месте, где боль станет наукой Где все мои страхи и кошмары вновь оживут и постараются сломать меня С тех пор, как я проходила через эту пытку в подземелье, прошло много лет То, что я считала кошмарами и болью в то время, и рядом не стояло с тем, что я познала за последние годы. Гнев взметнулся под кожей, но я осадила его, не желая прощаться с башкой, которой нужно активно соображать, пока я в состоянии это делать». Я знала свои главные страхи и кошмары, которые мучили меня каждый день как во сне, так и наяву. Мне жизни не хватит, чтобы подготовиться к тому, что меня ждет. Не то, что каких-то двух часов. Пара часов, и я познаю новые грани боли. Оказывается, их очень много. А я-то наивно полагала, что должна была уже быть знакома с каждой».